Глава 37. В Москву я приезжаю поздно вечером. Квартира встречает звенящей тишиной и отсутствием жизни. Риты нет. А я, как назло, забыл предупредить, что возвращаюсь. Звеню ключами, перешагивая через порог. Тот самый момент, когда ты полмесяца каждый день вспоминаешь об этом, думаешь, что надо как минимум послать СМС, позвонить, но почти сразу же забываешь, А к нужному дню тупо понимаешь, что так и не нашел времени черкануть пару строк. Я бросаю сумку на пороге, включаю свет и прохожу вовнутрь. В комнатах идеальный порядок. На мебельных поверхностях тонкий слой пыли. Даже комнатный цветок на подоконнике и тот почти завял. Все говорит о том, что квартира пустует. Недолго, но все же. А у меня возникает закономерный вопрос. Где Рита? Нет, я помню, что она собиралась в Европу. Не то, чтобы я не был готов к такому повороту дел, но до последнего надеялся, что ее поездка придется на середину лета. Те же сборы, оформление документов. На все это нужно время. Конечно, не полгода, но и не за пару дней это все делается. А тут выходит, что жена рванула в путешествие чуть ли не сразу после того, как сообщила мне о своих планах. Наверное, это должно настораживать или как минимум злить, заставлять ревновать, но ничего, кроме досады, в эту секунду я не ощущаю. Ну и еще разочарование, пустоты и понимание того, что я теряю время, которого у меня и так мало. Меня безумно тянет назад, к моим любимым девочкам, но пока я не решу вопрос с разводом, недоверие со стороны Яны и некая неловкость в отношениях никуда не денутся, так и будут стоять между нами невидимой стеной. Причем я прекрасно понимаю Яну в этом вопросе. Достаточно поставить себя на ее место и посмотреть на ситуацию ее глазами. Как бы я реагировал, если бы она была в законных отношениях с ее бывшим? При мысли о последнем кулаки сжимаются сами собой. До сих пор жалею, что не навалял ему, как он того заслуживает. Я пытаюсь перестать думать о плохом, чтобы не нервничать лишний раз, и набираю номер Риты. Без особой надежды, что мне ответят. Но, как и предполагал, он оказывается выключен. Ладно, сегодня уже поздно что-то решать. Прохожу к холодильнику, чтобы найти что-нибудь перекусить, но тот тоже не подает признаков жизни, встречая открытой дверцей и пустыми полками. Значит, доставка. Я вспоминаю знакомые рестораны, где им по-быстрому можно заказать что-то на ужин, но не успеваю достать телефон, как слышу поворот ключа в замочной скважине входной двери. Голоса, шуршание сумок. Это не Рита. Но голоса нежданных гостей мне знакомы. «Любовь Викторовна, доброй ночи!» «Я появляюсь в прихожей, чем не специально привожу в ужас тещу». Она вздрагивает, охая и роняя дорожную сумку, и испуганными глазами смотрит на меня, как на привидение. За ней скромно жмется Ванька. За год мальчишка подрос, вытянулся и стал больше похож на мать. — Д-доброй ночи, Эдуард! — прокашлившись, здоровается женщина. Оборачивается к ребенку и толкает локтем в бок Здравствуйте! — неуверенно мямлит пацан. — А Рита говорила, что тебя нет в городе. Вот так сюрприз! Все же находит в себе силы натянуто улыбнуться Любовь Викторовна. — Я, если бы знала, но у нас все так спонтанно получилось... — И ключи Рита нам оставила? — сбивчиво поясняет, продолжая суетиться на пороге. — Ваня, иди мой руки. Ее поведение сбивает с толку, потому как раньше мы вполне неплохо ладили. А сейчас, судя по ее реакции, она совсем не рада встрече, но усиленно пытается это скрыть под маской вежливости. — Ничего страшного, меня действительно не было в городе. Я только сегодня приехал. — На полчаса раньше вас. Проходите, не стесняйтесь. — У нас, правда, холодильник пустой. Я думал доставку заказать, но теперь понимаю, что нужно самому съездить. — Ой, не нужно ничего, — машет она руками. — Мы с собой столько понабрали, что на неделю хватит, а на улице уже ночь. Куда ты поедешь? В круглосуточный магазин, недоумевая, жму плечами. И только после вспоминаю, что у тещи в деревне все работает до обеда. В крайнем случае до пяти-семи вечера. Поэтому для нее это звучит странно. Не нужно никаких магазинов. У нас все свое, натуральное, полезное. Да-да, и это я тоже прекрасно помню. Поэтому не спорю. Отношу указанную сумку на кухню. Любовь Викторовна достает упакованную отварную курицу, яйца, картошку, овощи, зелень, хлеб, сало, бутерброды и еще гору продуктов, явно рассчитанных не на пару дней пребывания. «Располагайтесь, я пока приму ванну». Оставляю ее и пасынка, и ухожу за сменной одеждой. Торопиться сегодня все равно некуда. По пути успеваю набросать СМС Яне, что доехал. Пожелать спокойной ночи. И получить ответ в виде смайлика-сердечка. На душе теплеет, и на лице расплывается глупая улыбка. Все-таки не один, даже самый обалденный секс с профессионалкой, но без чувств. Не сравниться с такими отношениями, когда тянешься ко второй половине душой, когда всего пара слов способна сделать из тебя счастливого человека, даже без близости, даже на расстоянии. Увы, но подобные ощущения я испытывал и испытываю только рядом с Яной. Никакие другие отношения не давали мне такой полноты эмоций и глубины погружения, и я очень боюсь их потерять. После недолгого оплескания в ванне я переодеваюсь в простую футболку со штанами и, гонимый голодом, возвращаюсь на кухню. В воздухе приятно пахнет жареной картошечкой. «Садись, поешь», — суетится теща, хватая чистую тарелку и накладывая из пластиковой миски, разогретой в микроволновке, картошку. Ритка учудила тоже, не крошки еды в доме, я как чувствовала. «А Ваня где?» — ищу глазами мальчонку. «Устал». Я его спать отправила. Завтра тоже день тяжелый. Беготни выше крыши. Я порываюсь спросить, что за дела дернули их приехать в столицу. Но Любовь Викторовна меня опережает. Несчастье на мою голову. Вот чего ей не хватало, скажи. Все ведь для нее. Она закусывает губу, качая головой и протягивая мне кусок хлеба. Ты не суди ее строго, Эдик. Глупая она, молодая. Жизни толком не видела. Это я виновата. Что она в деревне видела? По колено в грязи и по мёте. С утра до ночи, с утра до ночи. И так каждый день. А этот хмырь ей золотые горы пообещал. Позвал в эту свою Европу, будь она неладна. Перспективы, карьера. А тут что? Чем ей Россия не угодила? Я замираю на доле секунды, переваривая услышанное. «Рита, хмырь, Европа? Неужели мне настолько повезло?» — А вы сюда разрешение на выезд Ваньки из страны оформлять от его отца, — договаривает за меня теща. Забирает она его туда, с собой. — А ты на развод подавать приехал? — интересуется, ничего не подозревая. — Угу, — хмыкаю задумчиво. — Мне все еще не верится в свою удачу. Теща вздыхает, садясь напротив, накалывает на вилку кусочек помидора и так сидит, разглядывая его. — Прости ее, Эдик. Я же вижу, ты добрый парень, хороший, да вот сердцу не прикажешь, полюбила этого немчуру, — разводит руками с досадой. И все тут через интернет, а я боюсь, как это, она ведь ничего о нем не знает, кроме того, что он ей сам наплел. А вдруг аферист, мошенник, но она никого слушать не хочет, еще и Ваньку с собой тянет. Рита тебе уже все объяснила, да? Вы поговорили? Я застываю с ложкой, поднесенной ко рту. «Врать тёще не хочется. За всё время нашего брака с её дочерью я видел только хорошее от этой женщины, поэтому просто мычу неопределённо. Эм... Ну и слава богу, что всё разрешилось хорошо, мирно, а то я переживала... жуть!» Она снова вздыхает, но в этот раз уже с облегчением. «Ритка утром прилетает. Она сказала, да? Как раз и документы все оформите, и на развод подадите» хочет всё побыстрее уладить, и кусочек помидора наконец отправляется в рот. Доедаю я уже в тишине. Любовь Викторовна виновато молчит, а мне хочется лишь одного чтобы поскорее настал завтрашний день, чтобы вернулась Рита и чтобы мы поставили окончательную точку в наших отношениях. Оставь посуду, Эдик, я помою. Суетится она, когда моя тарелка пустеет. Спасибо, я сам справлюсь. Улыбаюсь ей сочувствующе. «Спокойной ночи. И не переживайте за Риту. Я уверен, у нее все будет хорошо».